Срок давности злодейских дел моего деда Данила давным-давно прошел. Путем опубликования этого документа в столичной печати, с комментариями, конечно, нашлись бы люди, любители этих штучек, раздули бы возле дела тарарам, вашей репутации не поздоровилась бы. Другая бумага — особое мнение губернского врача-психиатра, ныне умершего. Врач считал, что купец Петр Данилович Громов в психическом смысле совершенно нормален, что ему врачу неизвестны данные, которыми руководствовалась вторично назначенная испытательная комиссия, признавшая здорового человека сумасшедшим, а также неизвестные мотивы, по которым сын Петра Громова желает заточить отца в дом умалишенных». В заключение врач считает, что в темное это дело должен вмешаться прокурорский надзор. Прохор сжег и эту бумажку с особым сладострастием, когда был ее неисповедимыми судьбами. Прохор ухмыльнулся, он знал, что у пристава во всяком городе есть закадычные приятели, такие же жулики, как и он сам. Третий документ — острый, сокрушительный, как удар кинжала в грудь. Это подлинное письмо неистового прокурора, стращалого, судившего Прохора по делу об Анфисе. Перечитывая, спотыкаясь глазами и рассудком на каждой фразе, Прохор дрожал мелкой дрожью, спина холодела, пальцы ног крючились, и темной тенью страха помрачилось все лицо его. Он был близок к обмороку. Чтобы взбодрить себя, втянул ноздрями большую затяжку кокаина, Секретная докладная записка на имя министра юстиции была отправлена прокурором через почтамт захолустного городишки, где был суд. Подкупленный почтовый чиновник выкрал записку для Иннокентия Филатыча, а пристав, подпоив простодушного старика, в свою очередь выкрал записку у него. В документе прокурор Стращалов с неопровержимой логикой подробно излагал суть дела. После ошеломляющей понюшки Прохор читал бумагу как интересный роман с вымышленными талантливым автором героями. Мрачные тени вокруг глаз Прохора исчезли, спрятались в зрачки, бумага порозовела, строчки отливали золотом, казались ласковыми, чуть-чуть улыбались. Даже письменный стол стал теплым, а воздух напитался ароматом хвои. Но вот на последней странице автор романа твердо заявил «Убийца Анфисы Прохор Громов». Вдруг все закачалось, померкло, стол стал лед. Прохор судорожно растерзал бумагу и крикнул «Мерзавец! Как он смел! Кто я? Я убийца Анфисы! Ты слышишь, Федор? Ты слышишь?» Прохор, взволнованный и старый, напоминающий Федора Шаляпина в роли Бориса Годунова, сутулившись, подошел к камину и швырнул сочинение прокурора в пламя. Роман пылал и пылало черным по золоту слово «Анфиса». Оно росло, наливалось кровью, оживало. И вот глянуло на Прохора скорбное лицо красавицы. Прохор отпрянул прочь, волк ляскнул клыкастыми зубами. Пристав выразительно кашлянул, и та далекая страшная грозовая ночь стала проясняться. Прохор подошел к столу. «Все, все возвращаю вам. Даже это!» сказал Пристав, продолжая стоять во фронт, как солдат перед генералом. Прохор пробежал глазами памятку о наших совместных с Прохором Петровичем Громовым делишках. Тут всего лишь было два тяжелых преступления, о которых Прохор прекрасно помнил, остальное мелочь. Прохор запечатал памятку в конверт, спрятал в потайное отделение несгораемого шкафа, пристав еще выразительнее подкашлянул и с ноги на ногу переступил. Зачем же это прячете? Сожгите. Прохор не ответил. Сколько ты выпустил фальшивых кредиток? Клянусь с честью ни одной. Мы чеканили в чертовой хате золотую монету выше казенной пробы, оказали царю помощи больше ничего. Что от меня ждешь, вашего доверия? Будь мне верным слугой, как раньше. Тут внезапно Прохор не успел мигнуть пристав, задрожав усами и всем телом, выхватил из ножен остро отточенную шашку, Прохор вскочил, схватился за браунинг, волк захрипел, рванулся, забежал телефон, за окнами в вскачь телега. «Клянусь! Клянусь вот на этой шашке!» — заорал пристав неистово и встал перед Прохором на одно колено. «Я, бывший офицер, Федор Степанович Амбреев, не забыл честь мундира, честь оружия!» Телега умчалась, зашевелившиеся на голове Прохора волосы успокоились, волку тих, пристав целовал стальной клинок от поцелуев клинок потел клянусь верой и правдой служить вам прохор петрович до последнего моего издыхания я взыскан вами у меня есть деньги только умоляю не трогайте мою наденьку умоляю умоляю Пристав поперхнулся заплакал а волк удивленно замотал хвостом